Пушкин остался должен Жадемировскому по контракту за наем в доме его квартиры 1063 рубля 33,5 копейки. По неплатежу коих решением Санкт-Петербургского надворного суда 4 департамента 15 апреля 1835 года искомую с Пушкина сумму присуждено с него взыскать, а в случае неплатежа описать его имение о чем сообщено было в управу благочиния. По желанию же Пушкина об обращении такового взыскания с имени его Нижегородской губернии Лукояновского уезда сельце Кистеневе, 4 департамент суда, и сообщил в Лукояновский земский суд, чтобы он из свободного в сельце Кистеневе имени заключающегося в семи душах крестьян, Описал следующее количество душ на удовлетворение иска 1063 рублей 33,5 копеек и штрафных 106 рублей 30 копеек. Объявление купца Жадемировского от 3 марта 1837 года в опеку над детьми и имуществом Пушкина. Дела мои не в хорошем состоянии. Думаю оставить Петербург и ехать в деревню, если только этим не навлеку на себя неудовольствие. Пушкин Павлищеву. 2 мая 1835 года из Петербурга. Александр вчера уехал в Тригорское и должен возвратиться прежде десяти дней, чтобы поспеть к родам Наташи. Ты подумаешь, быть может, что он отправился по делу? Совсем нет. А единственное ради удовольствия путешествовать, да еще в дурную погоду. Мы очень были удивлены, когда Александр пришел с нами проститься накануне отъезда, и его жена очень опечалена. Надо сознаться, что твои братья — оригиналы, которые никогда не перестанут быть таковыми. Надежда Осиповна Пушкина, мать поэта Павлищевой, 7 мая 1835 года, из Петербурга. «Доктор Кошиц встретил Александра на бровической станции, когда он отправился в Тригорское. Твой брат был, по словам Кошица, очень озабочен, рассеян, и я почти уверена что мой старший не расслышал ничего, о чем ему толковал доктор, потому что вчера, когда я ему сообщала о Кошице, Александр удивился и стал раскаиваться в оказанном холодном приеме доктору. Думаю, что Александр не пустился с ним на станции в беседу, принимая его за одного из многих любопытных пассажиров, добивающихся его знакомства. Надежда Осиповна Пушкина, Павлищевой, 17 мая 1835 года. Кажется, в 1835 году, да, так точно, приехал он сюда, в Тригорское, дня на два всего. Пробыл 8 и 9 мая. Приехал такой скучный, утомленный. Господи, говорит, как у вас тут хорошо. А там-то, там-то в Петербурге такая тоска зачастую душит меня. Осипова в передаче Семеновского. Ты была удивлена приездом Пушкина и не можешь понять цели его путешествия, но я думаю, это просто было для того, чтобы проехаться повидать тебя и маменьку горское голубова и михайловская потому что никакой другой благовидной причины я не вижу возможно ли чтобы он предпринял это путешествие в подобное время чтобы поговорить с маменькой о двух тысячах рублей которое он ей должен Пкин восхищение от деревенской жизни и говорит что это вызывает в нем желание там остаться но его жена не имеет к этому никакого желания и потом его не отпустит я думаю он хочет купить имени Но без денег это трудно. Анна Николаевна Вульф, сестре своей, баронессе Евпроксии Николаевне Вревской, 24 мая 1835 года, из Петербурга. Наташа родила накануне приезда Александра, и радость свидания с мужем ее так расстроила, что проболела весь день. Надежда Осиповна Пушкина, Павлищевой. 17 мая 1835 года. Мать рассказала, что когда родился второй сын, она хотела назвать его Николаем, но Пушкин пожелал почтить память одного из своих предков, казненных в смутное время, и предоставил ей выбор между двумя именами — Гаврила и Григорий. Она предпочла последние. арапова Рапова — дочь Натальи Николаевны Пушкиной-Ланской.